Вы не боитесь мести тайной полиции за столь крамольные слова? спросил Вацлав. Офицеры секретной службы очень злопамятны. Нет, спокойно проговорил тосконец. Я давно ничего не боюсь. Эллиса стон же помню еще мальчишкой. Он стоял в левом углу церкви рядом с родителями и затравленно озирался по сторонам. В его глазах всегда сверкала злоба. «Никогда раньше я не встречал человека, испытывающего такую лютую ненависть к собственным родным и близким. Мои неоднократные попытки повлиять на ребенка результата не принесли». «Неужели у подростка не было друзей?» — уточнил Храбров. «Никогда», — ответил немец. «Элис терпеть не мог сверстников. О родственниках даже не говорю». Года два назад в страшной нищете умерла мать Стонжа. Сомневаюсь, что офицер знает о ее кончине. Полковника интересует только власть. Старый священник в квартале бедняков вряд ли привлечет внимание тайной полиции, секретная служба ведет борьбу с придворной знатью и к простому народу относится как к насекомому, ползающему под ногами. Почему же люди терпят подобное унижение? возмущенно воскликнул поляк. «Привычка и страх!» произнес служитель храма. «Человек – существо странное. Люди способны смириться с любым притеснением. Отчасти это даже хорошо. Я с ужасом представляю, какую резню устроил бы Элис в случае мятежа. Погибли бы сотни невинных мужчин, женщин и детей. Увы, но моему народу остается лишь свыкнуться с тяжелой долей, и терпеливо ждать справедливого и великодушного правителя. «Глупость!» — не выдержал Карс. «Вы призываете к вечному рабству и противоречите сами себе. Власть никогда не будет доброй. В противном случае монарху трон не удержать. Единственный способ избавиться от колодок на шее — сбросить их. Только борьба сделает человека свободным». Старик внимательно посмотрел на чужаков и задумчиво покачал головой. Только сейчас он заметил за спинами путников притороченные мечи. Священник выпрямился и довольно громко проговорил. «Вы солдаты, и дело даже не в форме и наличии оружия. В вас живет воинственный дух, покорность и смирение чужды отчаянным бойцам. Поймите правильно, это не обвинение, а констатация факта». Смерть для обычных людей является концом их существования, а потому вызывает неподдельный страх. Для воинов же она лишь закономерный итог сражения. Лучше умереть, чем быть опозоренным. Великий девиз, перед которым я преклоняюсь. Вы в состоянии себя защитить. Но что делать несчастным, лишенным подобного дара? Даже если у мужчины есть автомат или копье, храбрости у него не прибавится а вспомните о женщинах, стариках, детях. Так устроен мир. Одни должны править, другие подчиняться. «Наверное, вы правы», — поддержал тосконца Аята. «В любом случае мы не можем повлиять на ситуацию в Мендоне. Здесь свои законы. Вмешательство в чужие дела чревато серьезными последствиями. У нас совершенно иные цели. Отец Деннис обещал помочь группе». «Да-да» кивнул головой у немец. «Он передал мне вашу просьбу. Признаться честно не уверен, что моя информация принесет какую-нибудь пользу. Все это было очень давно. Около полувека назад судьба занесла странника в графство Окландское. Большую его часть занимают бескрайние степи. Для человека, привыкшего к лесам и горам, довольно унылое и тоскливое место — Когда-то огромные поля служили зерновой житницей страны. Десятки крупных городов, поселков и ферм. Во время катастрофы все здания, хоть немного возвышающиеся над поверхностью, превратились в руины. «Неужели никто не уцелел?» – спросил Лолис. «На данный вопрос трудно сразу ответить», – вымолвил преподобный Кляйн. «С тех пор минули века». Сейчас степные просторы служат пристанищем для беглых преступников, мутантов и разнообразных чудовищ. Наш караван двигался к городу Ситлу и попал в засаду разбойников. В яростной схватке уцелело лишь двенадцать человек. То, что не сумели сделать люди, довели до конца шейки. Тогда я еще не знал, чем это грозит. — Хищники, — предположил Воржиха. — Хуже, — произнес старец. Прирожденные убийцы. На территории герцогства подобные твари не водятся. Огненно-рыжий цвет шкуры. Кровавые глаза в виде ровного треугольника. Огромный рог на лбу и острые, как стальной клинок, зубы. Шейки обычно живут и нападают парами, самец и самка. В холке они достигают полутора метров и весят сто-сто 120 килограммов. При встрече с ужасным чудовищем, У человека нет ни единого шанса на спасение. А если попробовать убежать, проговорил поляк. Даже не пытайтесь, возразил тосконец. Быстроногие убийцы с трудом, но догоняют лошадь. Кроме всего прочего, у них есть одна неприятная черта. Шеки никогда не ограничиваются малым. Звери не остановятся, пока не прикончат последнюю жертву. Насыщение мало интересует хищников. «Как же вам удалось спастись?» спросил Храбров. «Чудом», вымолвил священник. «Мы разбежались в разные стороны, надеясь таким образом ввести тварей в заблуждение. Я прекрасно слышал, как в предсмертной агонии кричали мои товарищи. Минуло уже почти пятьдесят лет, а вопли несчастных до сих пор снятся мне в ночных кошмарах». Не знаю, был ли я последним, но прошло не меньше получаса, прежде чем сзади раздался рев зверя. Мне ничего не оставалось, как молить Бога о спасении. В тот момент, когда шек достиг беглеца, сверкнул яркий луч, и бездыханное животное рухнуло в траву. Лазер, догадался Русич. Без сомнения, Олесь допустил грубейшую ошибку. С нескрываемым подозрением у немец посмотрел на землянина. Судя по всему, в Мэндоне давно забыли о существовании столь грозного оружия. «Вы хорошо осведомлены», — заметил отец Кляйн. «Неужели видели лазер в действии? На меня он произвел неизгладимое впечатление». «Нет, Энджелсам досталось несколько древних экземпляров. Но, к сожалению, карабины в нерабочем состоянии». Время безжалостно к предметам старины. Поспешно вставил самурай, сильно толкая товарища в спину. «Понимаю», — успокоившись, произнес тасконец. «Поверьте, это очень страшное оружие. Луч едва не срезал Шеку голову, а ведь кожу хищника не пробить даже кинжалом. Единственный способ уничтожить кошмарную тварь — попасть ей в верхний глаз». «Что же было с вами дальше?» вежливо уточнил Вацлав. «Меня, совершенно обессиленного и напуганного, принесли в полуразрушенный храм», проговорил священник. «Я хорошо отдохнул и выспался, а когда вышел на улицу, был поражен увиденным. Люди создали в степи маленький уголок рая, крошечный пруд, плодовые деревья, посадки овощей и мирно пасущиеся коны». В давно забытом, заброшенном месте снова возродилась жизнь. Поначалу удивляло отсутствие женщин. Причина выяснилась чуть позже. Незнакомцы оказались отшельниками. Два старика и двое юношей. «Как они называли друг друга?» — поинтересовался японец. «Старших учитель», — произнес немец «Учеников по имени». Хотя однажды прозвучало странное сочетание слов «хранители веры». Думаю, затворники пытались сберечь древние религиозные каноны. Будущим поколениям накопленных предками знаний не обойтись. Последние слова тосконца никто уже не слышал. Молчаливо переглядываясь, путешественники внутренне торжествовали. Наконец-то найдена нить, которая приведет их к цели. Еще одно удивительное стечение обстоятельств. Именно о таких подсказках и говорил Аргус. В жизни воинов света многие события предопределены заранее. Надо лишь не расслабляться и обращать внимание на мелочи. Заметив, что его собеседники сильно возбуждены и обрадованы, отец Кляйн вымолвил. «Друзья, я стараюсь по мере возможности помогать людям». Особенно, когда они в чем-нибудь нуждаются. А потому прошу вас не забывать. Описанные мною события происходили около полувека назад. За прошедшие годы в северных степях многое изменилось. Графство Окландское – неспокойное и опасное место. Торговцы, прибывающие оттуда, постоянно сообщают о дерзких нападениях бандитов. Возле Ситла появился человек по имени Родман. Разбойник объявил себя императором унимы и собирает сброд со всего материка. по слухам у него уже несколько сотен бойцов. Маленькая колония отшельников находится как раз в том районе. Спасибо за предупреждение поблагодарил священника Олис. Вы действительно нам очень помогли. Теперь группе не придется блуждать в бесцельных поисках по бескрайним просторам унимы, А что касается времени, то ведь у старцев были ученики. Но даже им сейчас давно за шестьдесят, уточнил тосконец. Путешественники вышли из церкви и не спеша направились к гостинице. Первая часть миссии выполнена. Наемники выяснили, где расположено убежище хранителей. До него, конечно, далеко, но большие расстояния никогда не пугали воинов. Вечное скитание — удел маленького отряда. Карс и Воржиха чуть вырвались вперед, а Тина слегка отстал. Русич обернулся к японцу и негромко спросил. «Тебя что-то смущает? Не веришь в полученные сведения?» «Наоборот», — иронично усмехнулся Аята. «Я на сто процентов уверен в правдивости рассказа настоятеля. Наверняка затворники до сих пор скрываются в том полуразрушенном храме. Тогда в чем дело? Мне уже почти сорок лет, задумчиво проговорил самурай. Значительная часть жизни позади. Невольно начинаешь размышлять о пройденном пути. О многом можно жалеть, допущено немало ошибок. Но сегодня Тина Аята в очередной раз получил подтверждение того, что от человека в этом мире ничего не зависит. Ерунда, возразил Храбров. Если Бог и вмешивается в дела смертных, то только в крайних случаях. В остальное время люди предоставлены сами себе. Они совершают безумные глупости, беспрерывно воюют, убивают друг друга. Разве Всевышний допустил бы такое, если бы постоянно следил за нами? Не знаю, неуверенно покачал головой Тина. Вдруг подобное положение вещей его вполне устраивает? Ты смотришь на ожесточенную, безжалостную схватку насекомых и даже не пытаешься ее прекратить. Почему? Ответ прост. Судьба ничтожных тварей тебе безразлична. Тогда зачем нас всех собрали вместе? Обряд посвящения и великая миссия спасения мира просто слова? Раздраженно спросил Олесь. Нет, ответил японец. Мы действительно нужны человечеству. Война должна закончиться нашей победой. Иначе грозная неведомая сила растопчет крошечный муравейник Вселенной, как это делала не однажды. Мне не нравится, что и я, и ты, и остальные лишь пешки в большой игре. «А они чересчур резко», — ставил Олис. «Ничуть», — произнес японец. «Вдумайся в некоторые факты. Пятьдесят лет назад, когда мы еще не родились, В степи у Нимы бежал от чудовища некий человек. Он не имел ни единого шанса на спасение. Все его соратники погибли, и Кляйн являлся последним оставшимся в живых. Бедняга обязан был умереть. Но тут в ход событий вмешались наши могущественные покровители. Путника спасли хранители, и сделали это только для того, чтобы спустя полвека Тосконец сообщил о столь знаменательном факте группе чужестранцев. «Я не сумасшедший и не верю в удивительные совпадения. «И какой же следует вывод?» поинтересовался Русич. «Довольно нерадостный», — иронично улыбнулся Аята. «В течение веков на просторах галактики создается поле для игры. Расписываются роли, устанавливаются декорации, готовятся действующие лица. Наконец настает момент, когда противники выставляют своих бойцов, Все дальнейшее предусмотрено сценарием. Воины сражаются, безжалостно убивая друг друга. Но огромные потери не волнуют игроков. Для них главная победа, а какой ценой она добыта, неважно. Сейчас отряд идет по маршруту, который давно проложен. Мы не могли его пропустить. «Хочешь сказать, что группа абсолютно не влияет на ситуацию?» вымолвил Храбров. «Нет, я с тобой не согласен. «Наверное, воины света действительно выбраны не случайно. Но ведь от нас данный факт никто и не скрывал». Аргус сразу предупреждал о нелегких испытаниях. «Тина, не забывай, мы ведь разумные существа. Последнее слово все равно останется за нами. А если отряд не пойдет к Ситлу?» «Чепуха», — резко возразил самурай. «Ты сам не веришь в то, что сказал. У Нима огромный материк. Даже сейчас на нем проживают миллионы людей. Как среди них найти хранителей? И учти, отшельники умело скрываются и о своем существовании не кричат на каждом углу. Группа потратит на поиски годы, а результата не добьется. Выход один – двигаться по предначертанному судьбой пути. «Возможно, ты и прав», – после долгих сомнений проговорил Олис. Но в таком случае силы тьмы постараются не пустить группу в Ситл. «Вот твое самое главное и ценное качество», – добродушно улыбнулся Тина. «Мгновенно схватываешь идею и делаешь логически правильный вывод. Появление некоего Родмана в графстве Окландском именно в это время – вряд ли простая случайность. Я уверен, либо он сам, либо его ближайший помощник являются воинами зла». «Без сомнения, враг ждет нас». «А не легче уничтожить хранителей?» спросил Русич. «Трудный вопрос», пожал плечами японец. «Не исключено, что тьма ничего не знает о поисках отшельников». «Просто любое вмешательство могущественных сил не останется без внимания противоборствующей стороны». Заметив определенные следы, игроки передвигают бойцов к месту предстоящих событий. «Ну, а там все решают обстоятельства». «Да, перспектива не очень приятная», — заметил Храбров. «Отправляясь на север, мы сами забираемся в расставленную западню». «Именно так», — подтвердил Аята. «Меня успокаивает лишь одно — разрозненность отряда. Надеюсь, кто-нибудь доберется до цели. Если группа погибнет, друзья тотчас узнают о ловушке». Исчезнет элемент неожиданности, и враг потеряет преимущество. «Доводы, конечно, веские», — вымолвел «И тем не менее, я не настроен столь пессимистично. Мы в состоянии повлиять на развитие событий». Вспомни Коуна. «Вряд ли бы союзники разбили арка и освободили центральную Оливию, не объединив группа их силы. А какой успех принесло применение тактики земных сражений?» Наше вмешательство в корне изменило ситуацию. «Твои слова до да богу в уши», — снисходительно усмехнулся самурай. «Я уверен, он их слышит», — спокойно отреагировал Русич. «Но ты подал блестящую мысль. Чтобы выжить и победить, отряд должен научиться предугадывать опасность. Если мы будем вовремя обнаруживать противника, то избежим многих неприятностей». Ты это сейчас наглядно продемонстрировал. Родман представляет угрозу, а значит, надо разгромить его армию и расчистить путь. Каким образом, поинтересовался Тина, попросить о помощи герцога Менского или графа Окландского? Пока не знаю, честно признался Храбров. Над данной проблемой стоит поразмышлять, ведь ставкой в смертельной игре являются наши жизни, Вскоре после посещения путешественниками церкви произошло еще одно немаловажное событие. Чужаков пригласили на прием к командующему войсками герцогства генералу Хиллу. Тосконец праздновал совершеннолетие своего сына. Земляне уже сталкивались с высокородным отпрыском генерала и ничего хорошего о нем сказать не могли. Груб, заносчив и невероятно самолюбив. В неполные 16 лет Мальчишка сумел нажить себе массу врагов. Совсем недавно отец выбил ему чин лейтенанта в кавалерийском полку, и в первый же день новоявленный офицер сумел поругаться с командиром эскадрона. Капитан оказался довольно вспыльчивым человеком и вызвал бы наглеца на дуэль, но возраст противника вовремя остановил у немейца. Теперь преграда исчезла, и командующий уже задумывался о переводе сына. Как бы там ни было, но визит к Хиллу позволял наемникам познакомиться поближе с представителями высшего военного командования страны. Иметь подобных друзей и покровителей никому не помешает. В качестве подарка путешественники купили за огромную сумму превосходно изготовленный палаш, инкрустация с золотом, фигурная рукоять, сверкающая лезвие. И хотя клинок был не из лучших, Вряд ли это беспокоило юного владельца оружия. По сути дела, он по-прежнему оставался взбалмошным и вредным подростком. Красивая игрушка чрезвычайно его обрадовала, и лейтенант сразу прицепил ее к поясу. Глупец. Тосконец не понимал, что вступает в полосу жизни, когда малейшая ошибка приводит к гибели. Забегая вперед, сразу скажем, судьба молодого человека сложилась трагически. Спустя шесть декад, маркиз поссорился за карточным столом с дворянином из провинции. К сожалению, мечом генеральский сын владел гораздо хуже, чем языком. Офицер получил рану в бок и лишился кисти правой руки. Оставшись инвалидом и уйдя со службы, унимеец тем не менее не успокоился. Высокомерный болван не учился ни на своих ошибках, ни на чужих. Через два года пьяный маркиз подрался с какими-то торговцами и был найден в сточной канаве с кинжалом в груди.